Глава 36. Джордж Эллиот и Иссахар Захария Малкольм откладывает нож с вилкой в сторону и с довольным вздохом откидывается в кресле назад. Джо и Руфь с нетерпением ждут, когда он начнет свой рассказ. «Если говорить о Джордж Эллиот, то, как мне кажется, нужно начать с самого начала». Она родилась в обеспеченной, но отнюдь не самой богатой семье. Думаю, детство у нее было не очень веселое». Он задумчиво склоняет голову. «В возрасте пяти лет ее отдали в школу-пансион. Мать ее была женщиной-надменной, к дочери равнодушной и умерла довольно молодой. Я полагаю, что Джордж Эллиот именно тогда страстно потянулась к отцу». Она жаждала увидеть в нем, как она себе это представляла, доброго и любящего родителя, в котором так сильно нуждалась. Малкольм делает паузу. Но, увы, ни доброты, ни любви от него она не дождалась. И мне кажется, остальные члены семьи оказались не лучше. И в чем это интересно выражалось, спрашивает Джо, отодвигая пустую тарелку. Она тянется за своим бокалом вина». Например, в их отношении к ее предпочтениям в жизни. «А, к тому, что она жила с женатым мужчиной», — вспоминает Джо. «Да, а также к ее сомнениям относительно существования Бога». Малкольм, с улыбкой глядя на преподобную Руфь, поднимает бокал в ироничном салюте. «Кроме того, и к ее отказу вернуться в фамильный дом после смерти отца» а также к ее нежеланию жить, как положено добропорядочной старой деве, ухаживать за остальными членами семьи, то есть быть для всех них бесплатной прислугой. «Типа девочки на побегушках», — усмехаясь, говорит Руфь, глядя в пространство сверкающими глазами. Она сидит, подпирая подбородок ладонью, а локоть, поставив на стол, лицо у нее пылает. «Точно так», — с благодарностью глядя на нее, отзывается Малкольм. В отношениях с мужчинами Джордж Эллиот также с молоду проявляла худший из всех возможных вкус. У нее было несколько унизительных, бестолковых и страстных увлечений, преимущественно с мужчинами старше ее и частенько женатыми. Полагаю, она подсознательно искала такого человека, который мог бы заменить ей и мать, и отца. «О, когда я думаю об этом бедном ребенке, которого в пятилетнем возрасте услали далеко от дома», Малкольм горестно качает головой. Джо обращает внимание на то, что Руф не отрываясь, смотрит на его галстук. Неудивительно, что она всегда искала себе защитника, учителя и наставника, а также, и это в первую очередь, безоговорочную любовь. «И она нашла ее?» — с мечтательной грустью спрашивает Джо. «Вне всякого сомнения. Несколько позже в своей жизни. Это так, но с Джорджем Льюисом они были очень счастливы». Это была, несомненно, встреча двух любящих сердец, а также и двух глубоких умов. И Джордж всячески оберегал ее, дарил ей возможность свободно мыслить и уверенно творить. Она всегда была храброй женщиной, но я считаю, что он сделал ее еще храбрее и тем самым помог ей раскрыть свой талант. «Итак», — заканчивает он, — «перед вами Джордж Эллиот». Женщина с детской травмой, со сложным характером и поразительным талантом. А также, о боже мой, какая смелая, мужественная личность, которая сражалась и со своими демонами, и с окружающим ее обществом, ради того, чтобы жить так, как она считает нужным. Женщина, которая до сих пор способна пробуждать смелость и в других людях, вставляет Руфь, одарив Малкольма долгим взглядом. Хм. Отвечает он, также неотрывно глядя на нее. Я дойду до этого, преподобная Руфь, продолжает он. Но сначала и Сахар. Ах да, откликается Руфь и слегка выпрямляет спину. Личный ортопед Авраама Линкольна. Я хочу знать про него все. О, нет, задумчиво улыбается Малкольм. Не только личный ортопед, но еще и тайный агент. Что? вскрикивает Руфь. «Вот об этом, пожалуйста, подробнее», — настаивает Джо. Малкольм наливает всем еще вина. «Родился из Сахар в графстве Кент», — начинает он. «На шесть лет позже Джордж Эллиот». Джо с Руфью усаживаются поудобнее и внимательно слушают. Отец его был польским евреем. Неподалеку от портовых доков у него был свой магазин. Но потом, когда из Сахару было уже семь лет, семья эмигрировала в Америку. Когда ему исполнилось 16 лет, он дал в газете объявление, в котором представил себя ортопедом. Не думаю, что этому искусству он много учился, но это его не остановило. К ортопедии профессиональные врачи того времени относились свысока, но и Сахар усмотрел в этом занятии большие возможности. Люди практически целый день проводят на ногах, а частенько еще и в не очень удобной обуви. «Ну да, не все могут позволить себе покупать обувь у Джона Лобба», — вставляет Джо. «Да, это так», — соглашается с ней Малкольм. «В те времена некачественная обувь превращала жизнь людей в сплошные мучения, и уже через два месяца после того, как он начал трудиться ортопедом, Иссахар стал приставлять к своему имени слово «доктор». «Осталось только вскоре попросить у Берти королевский патент», — шутит Руфь. «Преподобная Руфь, вы не так уж далеки от истины». Действительно, в своей операционной он повесил аттестационное свидетельство, выданное ему личным врачом королевы Виктории, где, в частности, говорилось, какой доктор Иссахар превосходный малый. Фальшивая, разумеется. Вот так складывалась его жизнь. Он переезжал с места на место, и в каждом новом городе отзывы о его искусстве становились все лучше». Более того, он также опубликовал книгу, содержание которой без зазрения совести скопировал у другого специалиста. «Неужели никто не схватил его за руку?» — интересуется Джо. «В общем-то, нет. Как оказалось, Сахары в самом деле был неплохим специалистом в своей области. Так что некоторые отзывы о нем были правдивы. И, подобно Джону Лоббу, он никогда не боялся просить об этом. К тому же он определенно обладал даром красноречия». Словом, человек яркий и умеющий, как говорится, себя подать. «А как он познакомился с Линкольном?» — спрашивает Русь. «О, с помощью кое-каких политиков, которые дали ему рекомендации. Я полагаю, он просто оказался в нужном месте в нужное время. У Авраама были большие ноги. Он носил обувь 14-го размера и ужасно страдал от мозолей. И можно с уверенностью сказать, что сахар действительно облегчал его мучения». Кроме того, Линкольн обнаружил, что его ортопед довольно приятный собеседник, и между ними возникло нечто вроде, так сказать, дружбы. Лично мне очень хотелось бы посмотреть на них вдвоем. Длинноногий Линкольн ростом по два метра и ангелоподобный Иссахар ростом метр с кепкой. «Да-да, очень хотелось бы». Малкольм ставит бокал на стол, так и не пригубив его, и с жаром продолжает. «Иссахар был человек далеко не глупый». Под его мощное обаяние подпала и жена Линкольна. При этом надо учесть тот факт, что кое-кто жену Линкольна называл «Ее сатанинское величество». «Очевидно, не в лицо», — снова вставляет Руфь. «Разумеется», — смеется Малкольм. Слушая его смех, Джо чувствует, что на душе ее теплеет. И совсем скоро уже и сахар слал ей в подарок ананасы и, адресуя свои наилучшие пожелания президенту, упоминал и ее имя — Малкольм делает драматическую паузу. Как бы то ни было, во время гражданской войны Иссахар превратился из личного ортопеда президента в его шпиона. «Вот это да!» — реагирует Руфь. Линкольн заметил, что Иссахар вхож в любые двери и с кем угодно способен завязать интересный разговор, и президент не применул воспользоваться этим его искусством в собственных целях. Он послал его к одному из своих главных военачальников, генералу Бэнксу, чтобы якобы передать ему кое-какие послания, но на самом деле он попросил из Сахара прощупать генерала на предмет его благонадежности. И вскоре из Сахара уже получал жалование из фондов секретной службы. Поразительно, говорит Джо, качая головой. В голове ее мелькает мысль, как было бы здорово пересказать историю из Сахара Эрику. А потом ей кажется, будто она снова слышит, как хлопает дверь ее магазина. «Так как же он все-таки оказался на Хайгейтском кладбище?» — изумленно спрашивает Руфь. «В 1874 году Иссахар решил вернуться в Англию и обосноваться в Лондоне. Он купил большой дом на Брук-стрит и открыл хирургический кабинет, на этот раз под вывеской «Доктор Захария, генеральный ортопед армии США» с едва сдерживаемым восторгом объявляет Малкольм. «В каком-каком? В 1874-м? А он мог заказать себе обувь у Лобба?» — вслух интересуется Джо. «Вполне возможно», — задумчиво отвечает Малкольм. «Я и сам размышлял о том, не встречался ли он при жизни с Джордж Эллиот. Ему ведь очень нравилась светская жизнь. Он и сам устраивал пышные званные вечера и любил бывать в обществе. Интересовался и литературой». «Да, забыл сказать вам, что он украл еще одну книгу по ортопедии, но в нее уже включил отрывки из Шекспира. Обозреватели назвали ее «Поэзия нашей стопы». Джо смеется, а потом думает, чему тут удивляться. Она ведь знакома с одним оптиком, который тоже любит поэзию. «Но почему же все-таки Хайгейтское кладбище?» — повторяет вопрос Руфь. «У меня есть гипотеза, почему именно Хайгейтское». «Я вам сейчас ее изложу», — говорит Малкольм и поворачивается к Джо. «Но сначала, Джоанна, давайте поможем вам отнести тарелки на кухню». С этими словами он встает. «Прекрасный ужин, Джоанна». Он делает в ее сторону легкий поклон, утыкаясь подбородком в свой психоделический галстук.